Мы завтра уплываем. Одессу наполнял такой аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии. В саду Фаркатти оркестр беспечально наигрывал мотив из опер Даницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за один рубль каждому подносили шесть блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина. С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Челищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур. Она комкала в руке черный кружевной платочек. «Не знаю, не пойму», — часто повторяла она, «как можно с юных лет безжалостно уродовать свою жизнь?» «Мамочка», — ответила ей Клава, розовощекая и статная девушка, «ну стоит ли горевать?» Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли разумное, доброе, вечное. Так кто ж мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин? Ах, мамочка, ну как же ты не понимаешь? «Без стужевок в России и без меня хватит, но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди». Мать раскрыла ридикюль, машинально проверив, не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партии арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании. В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово. Несчастных полной в самой России. Так стоит ли отдавать свои самые лучшие годы бандитам, ворам и всяким там прохвостам? Об этом ты, кажется, не подумала. Молодой кузен в мундире технолога добавил. Я думаю, Клавчика, если бы ты не окончила бестужевские курсы где профессоры на лекциях больше либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине. Порядочные люди не знают, как убежать оттуда. А ты едешь добровольно. Зачем? К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Абалмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Челищевых. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не бесплатная лирика сострадания к ближнему своему, а Балмасовым руководила, как он сам признавался, осмысленная идея научно-экономического порядка. Сегодня очень хороший вечер, сказал Балмасов и не провестили нам его совместно в саду Фаркатти. Мать поправила на его груди значок горного института. Георгий, Георгиевич, милый Жорж, взмолилась она, я вижу вас, практичного и благородного человека. Ради всех святых проследите за моей клавочкой, помогите ей. Абалмасов поцеловал руку матери, почти любовно он обозрел красоту и стать ее дочери. Анна Павловна», — отвечал он с выспренным пафосом, положитесь на меня. Вы абсолютно верно выявили суть моей натуры, и я всегда останусь добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту ото всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине. С утра раннего в порту Одессы полицейское цепление сдерживало громадную толпу провожающих. Жен, которые навсегда теряли мужей, Матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний. «Осади, осади назад!» — покрикивали городовые. В Ярославле уже дымил у причала, иногда постановая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, галдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное бряканье кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот, плач. Матерная брань и нескромные припаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли. «Сашенька, напиши сразу, как приедешь. Никол, а ты Сахарок не забыл ли? Поклон Юрке Жигалову, если его встретите. Сыночек, ждать буду, не помру без тебя». «Осади». А сади назад, я кому сказал? В этой громадной толпе, что растекало сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих древнейших профессий. Карманники, мокрушники, убийцы, блиноделы, фальшивомонетчики, торбохваты, базарные жулики, хомутники — душители, костогрызы, неопытные воришки, чердачники, похитители белья, самородки, взломщики, несгораемых сейфов, сонники, кравшие у спящих пьяниц, лапшники, взяточники, формазоны, продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы, скупщики краденого, супчики, альфонсы и сутенеры, скрипушники, воры на вокзалах, маргаритки, мужчины-проститутки и педерасты, марушники, карманники по церквам и на кладбищах, шопенфиллеры, грабители ювелирных магазинов, халтурщики, ворующие из квартир, где имел спокойник, огольцы, дачные варюги, Наконец в этой толпе были отцахи на время, воистину несчастные люди, невинно осужденные а над всей этой нестройной шатией, над шпаною и кувыркалами, мелочью, недостойной внимания, гордо возвышались рецидивисты Иваны, повелители тюрем и каторг, слово которых закон для всех и которые готовы пришить любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же Иванов, подобно адъютантам, вокруг генералов, суетились жалкие поддувалы. На все готовые за пайку хлеба, всегда продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов. Шевелись, сволота поганая! Понукали конваиры. Клавдия Чилищева и Жорж Абалмасов стояли в стороне среди немногих пассажиров Ярославля, ждущих посадки после погрузки арестантов. И когда толпа Катаржан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Абалмасов сказал девушке, «Эх, Клавочка, у меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей». Пассажирам подошел любезный жандарм. — Дамы и господа, одну минуту терпения. Сейчас доставят еще одного самородка, после чего начнется ваша посадка. Подкатила коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове самородка расползла смятая бескозырка. Бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенный, видать, от тюремной тоски ради пущего арестантского шика. Абалмасов авторитетно пояснил Клавочке. «Кандалы-то у него какие? Сверкают, словно бриллианты от фирмы Фаберже. Сразу видно особо опасного преступника. Такой родную мать придушит». Сама природа озаботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков. Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, Арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взором он сначала окинул Чилищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая об Алмасову на отличном французском языке. «Вы бездарный, Физиономист Исходя из внешности Сократа Цицерон считал его Глупейшим женолюбцем Простите, мсье Но на вашем самодовольном лице Я свободно прочитываю следы Дегенерации Впрочем, советую на досуге почитать Научный трактат О выражении ощущений Написанной вели Тут конвоиры дали ему тумака по шее Топай, топай Еще та рыба разводит Арестант спокойно направился к трапу Ярославля. Странный человек, правда? Спросила Клавдия. Интеллектуальная тварь, ответил ей Абалмасов. Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был, конечно же, наш Полынов, а конфликт между ними уже определился. Черное море миновали спокойно. В Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить русских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт добровольного флота тронулся дальше, а жара усиливалась. Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще и экзамен на фельдшерицу. «Мы, — говорили ей мичманы, — высоко ценим души прекрасные порывы. Поверьте, нам порою бывает до слез жаль эту публику, но что поделаешь, служба есть служба». Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута, Потом долго стелились безжизненные пейзажи Палестины и Синая. Дышать в этом зною становилось все труднее. Офицеры советовали Чилищевой одеваться полегче. Сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы.